Глава 25. Ничего не теряешь. Мы поразительно беспомощны, но иногда нам везет. Тен, командир особой истребительной плеяды. Еще хуже, чем на первый день выйти, так чувствовал себя Эгин, пробираясь через сумрак и смрад юго-восточных кварталов казармам конной гвардии. Все время, как он не гнал его прочь, всплывал в памяти один и тот же разговор. В общем-то, последний серьезный разговор с Лакхой, который случился у них на борту Дыхания Запада. Тот разговор с Гнорром оставил после себя больше вопросов, чем принес ответов. А уж спокойствие в душу Эгина он не вселил и подавно. Впрочем, это полностью отвечало опыту его общения с Лакхой, а потому удивляться не приходилось. «Как и все люди, вы, конечно же, хотите знать, что происходит», — почти неприязненно осведомился Лакха, почесывая укушенную белым муравьем голень. «Вам интересно, что за колесница сорвалась с места три месяца назад и мчится теперь куда-то мимо нас, если не прямо на нас?» «Да, мой гнор. Вы знаете что-нибудь о фионах?» «Это подлая раса сердцеедов, кровопийц, похитителей жизненной силы», по памяти процитировал Эгин. Это было в свое время сообщено ему Звердой и являлось единственным, что он знал о Фионах. «Фион — это промежуточная между Шептуном и Гвенгом форма существования жизненной силы», — отчеканил Лакха. И неожиданно неуверенным голосом, как бы стесняясь своей неполной осведомленности, продолжил но, пожалуй, ближе к Гвенгу. Наверное, это вообще несравнимые сущности. Они все находятся как бы в разных углах треугольника, их нельзя выстроить на одной линии и сказать «эти слева, те справа». А человек? Человек-сравнимая сущность с Фионом? Человека Фион превосходит примерно в той же степени, в какой человек превосходит рыбу. Фион, в нашем понимании, не имеет плоти, обладает грандиозной познавательной способностью, почти неуязвим, почти бессмертен, но в своем обычном естественном состоянии не может размножаться. Тогда откуда же взялись первые фионы? Скорее всего, были созданы искусственно. Созданы теми самыми ледовоокими, о которых мы можем только догадываться. Зверда отказалась говорить со мной о ледовооких. Оно и неудивительное. Эвери запрещает Гвенгам обсуждать с людьми такие скользкие вопросы. Можно ли предположить, что Гвенги тоже созданы ледовоокими? «Эгин, а вы умны!» Впервые за все время плавания на проеденном муравьями корыте Цервеля Лакха по-настоящему чему-то обрадовался. «Угрюмость Гнорра как рукой сняло. Как только я об этом не подумал!» В самом деле, если Гвенги послушны Эвери, и если Эвери запрещает обсуждать кого-то, мы можем предположить, что сам кодекс чести был навязан Гвенгом извне какими-то чужаками, а именно теми, кого в нем запрещено упоминать, то есть ледовоокими. Не свидетельствует ли это, что ледовооки создатели Гвенгов? Свидетельствует. Впрочем, нет. Теперь пришел черед погрустнеть Эгину. Я ведь видел море и страну Гвенгов. Там. Что? А, вы об этом? Лакха выразительно ткнул пальцем в небо. Эгин кивнул. Лакха усмехнулся и тихо сказал. Море я тоже видел. Эгин почувствовал ревность. Значит, зверда показала свою родную страну и ему Лакхи. Он Эгин не единственный избранник? И хотя я видел и море, и страну Гвенгов, и не где-нибудь, а прямо над Итом, я должен вам сказать, что это ничего не опровергает. Над Итом? А, ведь он же был чистым семенем души. Его потусторонние ветры носили по таким аспектам бытия, что неудивительно. Но страна Гвенгов там. Она и над Итом тоже. Так что, выйти тоже где-то бродят Гвенги? У Егина в голове не помещалось, что размеры страны Гвенгов не могут быть выражены в обычных мерах длины, и что один и тот же город в определенном смысле находится везде, а в другом, не менее определенном смысле, нигде. Дело в том, что Гвенгов сперва могли создать и поселить там, Лакха вновь показал на небо, а потом уже научить проявляться в нашем аспекте мира, или сделать так, чтобы они проявлялись. — Нет, нет, — покачал головой Эгин, — это невероятно. гвенги то точно способны к размножению. Здесь да. — А кто вам сказал, что Фионы не способны? — Здесь не способны. — Шелол, — пробормотал Эгин. При этих словах Гнор он почему-то ощутил сильный удушающий спазм в груди, как тогда, во время борьбы с Шептуном. — Шелол вам это сказал? — ядовито улыбнулся Лакха. В том-то и дело, Эгин, что здесь, в Мерехи Тараан, выражаясь красивым языком гвенгов фионы размножаться очень даже могут, но не промеж собой, а лишь в результате связей с особым образом подготовленными гвенгами или людьми. Это первая трудность феоноводства. А вторая трудность феоноводства. Эгин улыбнулся, слово ему понравилось. Вторая в том, что Фиону неимоверно тяжело проявиться в нашем мире. Саити это плоть и плоть, верно? Верно, как говорят грюты, мясо в мясо. Ну да, Лакха поморщился, он всегда и везде оставался собой, то есть великим брезгливцем. Так вот, наполнить чье-то мясо своей духовной сущностью Фиону очень сложно, Фион может, так сказать, снизойти с небес на землю и непродолжительное время оставаться во плоти только в тех местностях, где есть земляное молоко. Как и Гвенги. Ведь вы говорили, что Гвенги не могут жить там, где нет земляного молока, да? Да. Но для Гвенга важно само земляное молоко. А для Фиона сила тех особых изменений, из-за которых молоко возникает. Гвенг любит следствие, Фион причину. Мой гнор, постойте-ка А не может быть так, что Фионы нарочно создали те самые изменения, чтобы появилось земляное молоко, чтобы выманить Гвенгов из их небесных аспектов и, приманив таким образом, зачать от них свое потомство. Не знаю, но мыслите вы как настоящий офицер свода равновесия. Мне это нравится. «Кстати, не соскучились по пиннарину по столичной жизни? У нас теперь много вакансий, я вам с радостью отдам любой кабинет. Кроме своего, конечно». «Благодарю вас, мой игнор, я подумаю». «Я подумаю означает нет», — холодно сказал Лакха. «А зря». «И все-таки мой игнор, я хотел бы знать, что произошло и продолжает происходить на Фальме», сказал Эгин после неловкого молчания. «А вы и так все уже знаете». Есть гевенги, которые хотят жить под солнцем предвечным, так как жили. Есть фионы, которым тоже хочется жить и плодиться здесь у нас под солнцем предвечным. Но фальм – не конфета-тянучка, на всех не растянешь. И все? Вы хотите сказать, что фионы постараются истребить гевенгов и занять их место на фальме? То есть сперва наплодить от Гвенгов какое-то жизнестойкое потомство, а уже потом уничтожить собственных родственничков – Но если только это вообще возможно, почему они не попытались сделать этого раньше? Во-первых, наверняка пытались и раньше. Во-вторых, вся эта история с Ларафом и его черной книгой с «Семью стопами» Ледоваокова, она многое изменила не в пользу Гевенгов. О каких-то важных подробностях Зверда не нашла должным мне сообщить. Со всей определенностью можно сказать только, что бароны Машмагард очень обеспокоены. Бароны Семильвенг, как мы знаем, Почли за лучшее бесследно исчезнуть. Оборон Вальвира закрыл для проезда все свои земли под предлогом тщательных поисков семистоп Ледоваокова. На что все это похоже? На подготовку к новой войне. А любая война на Рокуфионом. Верно? Но ведь война уже состоялась. Мой игнор, по меньшей мере одна война на Фальме была. Вот только что. Да... Лакха устало полуприкрыл глаза ладонью. Одна война состоялась, и если только в ней были победители, мы знаем их имя. «Фионы, ясно». Эгин даже не стал переспрашивать. Это действительно было яснее и ясного. Ему вдруг стало смешно. «Вот он, корень всех бед. Фионы. А он-то думал наивный, что нет никакой ясности». Но ясность есть, да здравствует княгиня, да здравствует народ, и ведь уже не в первый раз.